Выродилась Москва, Дмитрий Юрьевич, выродилась да нельзя. нет уже в ней Куликова духа. Кому угодно готова она служить, предателю Василию, Махмету, холопьем его, кому угодно, лишь бы оставили ей живот». — Так, так, Иван, — согласно кивал Шемяков, вспоминая, как кланялись москали-колымаги, в кои возвращались из бегов Софья Витовтовна со снохой и чадами Василья. — Так, так, все точно. — Но ас тебе на сие иное скажу. Что, может быть, тебя успокоит? — Москва, Иван? — Еще не вся Русь. И ежели Москва клоняется Махмеду, сие еще не значит, что так уж и вся Русь грохнется пред царем на колени. Ведь, окромя василья и его верных холопей, есть ты, есть я, есть Тверь с Борисом Александровичем, есть Можайск с Иваном Андреевичем, есть Новгород, есть Плесков. Есть множество иных градов и весей. И ежели мы все купно сберемся, то нам, пожалуй, ни Махмед, ни Василий не будут страшны. Не так ли? Оно, конечно, так, — кивал в ответ Иван Андреевич. Но у кого хватит сил на сию дерзость? Ведь это же либо победа, либо... Старков глянул на икону и перекрестился... Дмитрий Юрьевич токмо усмехнулся, словесам боярина осызнова вспомнив вдруг, как колебалась стена под его стопами. — Хватит, — промолвил глухо, — у меня хватит, а иншие князья и бояре пусть так уж решают, где быть и им. А я же для тебя и для иных таких же, кто и теперь в сомнении пребывать станет, одно скажу. Кто будет мне не союзник, тот будет супротивник. И а с ними, так же, как с Василием, без сомнений поступать буду. Уразумел? Уразумел, княже, тихо ответствовал Старков, заметно бледнея ликом. А коли так обнял его Шемяка, то давай немедля, время не ждет, совет держать, как нам сие дело лучше спроворить. В тот день по совету Старкова Дмитрий Юрьевич послал Нарочного с грамотой в Тверь князю Борису Александровичу, где упреждал о предательстве Василия и призывал встать на свою сторону. Затем направил гонца в Можайск, к спрятавшемуся там после бегства от Суздаля Ивану Андреевичу с неукоснительным приказом явиться к нему в Коломенское. И когда в скорости двоюродник явился, без особых усилий склонив его на свою сторону, порешил с ним как быть далее. Покуда ничего не начинать, засесть по своим Ивану в Можайске, Шемяке в Рузе, Старкову, приказать не выдавая себя, присно находиться в столице, следить без устали за Василием, сноситься с князьями каждый день и ждать, ждать, покуда Господь подарит им выгодный случай. И всю осень и зиму неусыпно следили они за Василием, дожидаясь того самого случая. И снова было тяжко. И снова было муторно, и снова голова болела от сомнений, но каждый раз, когда казалось, уже нет сил терпеть неизвестность, вспоминался ему тот знак с небес. И душа успокаивалась, и решимость укреплялась, а вслед за тем, через краткий промежуток времени, выяснялось, что тревоги были напрасны, что все идет своим чередом, как он и полагал, и снова надобно ждать, только ждать. И более ничего. В Хмурень, как раз на Симеона Столпника, пригнал из Твери от князя Бориса Александровича воевода Дорогобужский, привез послание. А также уверял на словах, что Тверь, коли все подтвердится, о чем писалось Борису Александровичу, будет на стороне Шемяки. А через пару седмиц в дмитриеву субботу приехал из переяславля свой человек нароком посланный туда дабы наблюдать как будут встречать великого князя все сталось так как и предполагал шемяка василий прибыл из крумыша все тем же полоняником с отрядом чуть ли не в пятьсот татар и москали вот же рабьье души смиренно кланялись ему Окупно с ним и татаром охранявшим его. Потом дошло и иное, более важное, подтверждавшее его правоту и решимость. Василий, поселившись в Москве, начал раздавать татарам уделы в кормление царевичам Касиму и Якубу, а також иншим помене знатностью. О великом столе, что уйдет он к татарам? При дворе Василия пока хитро скрывалась. И то было понятно, ибо сего, если б сказать открыто, и москалиб не вынесли. Пока же для отвода глаз говорили токма об окупе за Василия, великом окупе, непомерном, который сам по себе уже был бедою. Однако окуп терпели, сбирали, кто сколько мог, и даже и Строганова, — дошла молва до Шемяки, — вносили крупную долю. Дмитрий Юрьевич только посмеивался, следя из Рузы за паучинами и хитросплетениями Василия и старухи Витовтовны. Знал, что работают ежедень по всем градам и весям рассылаемые им языки, знал, что находят они внимательных слушателей, знал, что добрая половина из них, проведав истину, становится на его Шемякину сторону, и с каждым днем таковых все более. Даже в Москве обрел он сторонников, даже в обители преподобного Сергия, и было сие надежным залогом его грядущей победы. И потому, когда месяц назад, еще э, в просенец январь, вызнал он от Старкова, что сбирается вскоре недотепа Василий ехать с сыновьями на богомолье к Троице, решил не ждать более а действовать. Вот уж когда пособило ему то Божье знамение, Вот уж когда укрепила решимость, вот уж когда прибавила сил. Он вспомнил сейчас, как рьяна и нахраписто действовал он тогда, как рассылал гонцов в Можайск, Тверь, Москву, как, ожидая вестей, обмысливал все до единой подробности, кто отворит врата, оставшиеся без Василия столицы, кого, как ворвутся соратники за стены града, надобно хватать в первый черед, Кого, когда полонят они Софью и Марию, надобно будет отослать в погоню за Василием и его чадами? И пока все свершалось так, как задумывал он, вчерашней ночью, когда изгоном подошли они к столице, врата ее оказались открыты. Исполнил обед Иван Старков. И в Граде было тихо, сперва тихо, а после после шемяка поморщился вспомнив вдруг как вопили схвачененные из спроссони васильевой бояре вспоминал как плевалась и проклинала его тетка софья которую два молодца вели под белой рученьки к нему Шемяке, на двор вспомнил как плакала и умоляла не чинить им зла васильевская жонка мария вспомнил как колыхались Под портном ее тяжелый живот и набухшие груди беременна была невестка на последнем месяце. Вспомнил, как шевельнулась в нем жалость. Господи, что творю, с бабами воюю! Колыхнулась и тут же утихла, заслоненная иною более важной мыслью. То не для себя, одею, а для многострадальной Руси нашей матушки... Вон они каковы, москалита, все просидели по норам, когда брал я Васильевых бояр. Никто не высунулся, никто не шелохнулся. Разве б позволили такое новгородцы, али плесковичи? Да не в жизнь. Выгнали бы незваных гостей в три шеи. А тут тишина, тут робкие взгляды сквозь щель в двери. Тут страх одолевшей души не надобно изгонять его оттуда сперва словом и примером, а коли не получится по-доброму, то огнем и мечом. Надобно срубить гниль с подпорченного венца, а коли прогнил полностью, надобно выдернуть его весь разом и поставить новый, ибо от одного плохого венца гниль пойдет по всей хоромине, и тогда уж рухнет весь дом. Так что спокойней, Дмитрий, не сомневайся, ты прав. И дерзай, дерзай, хватай Василия во след Софьи и Марии, хватай чад его, обрубай гниль закладных венцов Руси. Но когда же, наконец, явятся Иван с Никитой, когда привезут Василия с княжатами? Шемяков в нетерпении поднялся с тулупа и, взглянув вниз на свой двор, с облегчением вздохнул. К вратам его подъезжали под охраной десятка всадников, покрытые медведную сани. «Да вот, кажется, и они», — подумал он, накидывая на плечи тулуп. «Да-да, точно, впереди Никита, а за ним в санях, кажись, Васька. Сапоги-то его торчат из-под шкуры. Однако почему он укрыт с головой? Уж не прибили ли его, мои молодцы? И племяшек нету. Не к добру. Не к добру сие, поспешу-ка я вниз». Встречу полонянника. Братний разговор.